лай торговал фруктами Я повторил свой вопрос Сначала меня не слушали так как и муж и жена были очень заняты Она резала шпинат а он спорил с покупательницей Марберен О да да такой жил у нас года 4 назад 5 лет назад поправила его женщина. И остался нам должен за целую неделю. А где он этот негодяй? Я вышел крайне разочарованный и даже огорчённый. Оставался один Шупине. Что я буду делать, если и этот ничего не знает? Ну где мне искать Барберена? Шупине был владельцем столовой. Когда я вошёл в помещение, он одновременно и степал, и раздавал еду. Несколько посетителей сидели за столом. Я обратился с вопросом к самому Шупине, который в это время с ложкой в руке разливал суп. Барбарен Барбарен здесь больше не проживает. отвечил он мне. А где же он? с волнением спросил я. Откуда я знаю? А где же он не оставил. У меня, наверное, был такой огорчённый и растерянный вид, что один из мужчин, сидевший за столом возле печки, обратился ко мне: "А зачем тебе нужен этот барберран?" Откровенно ответить на его вопрос я не хотел. Я я пришёл с его родины и принёс ему вести от жены. Она мне сообщила, что я найду его здесь. Если вы знаете, где находится Барбарен, обратился хозяин к тому, кто со мной разговаривал. Скажите мальчику, ведь он не сделает ему ничего плохого. Не правда ли, малыш? Конечно, нет. Надежда снова вернулась ко мне. Барбарен живёт сейчас в гостинице Контали на проезде Аустерлица. Ну, по крайней мере, 3 недели назад он находился там. Я поблагодарил и вышел. Но прежде чем пойти по указанному адресу, Я решил разузнать о Гарафоле. Мне как раз надо было пройти мимо улицы Де Лурсин. И только несколько шагов отделяло меня от того дома, где я когда-то был с Виталисом. Каких тут памятные для меня день, какой-то старик развешивал на грязной стене жалкие лохмотья. Можно было подумать, что он не переставал заниматься этим делом с тех самых пор. "А Гарафоли вернулся?" спросил я его. Старик посмотрел на меня и вместо ответа закашлялся. Я решил, что мне нужно дать ему понять, что я знаю, где находится Гарафоли, и начать с него ничего не добьёшься. "Он всё ещё там?" продолжил я с независимым видом. Да, ему, верно, не весело. А можно? Но время идёт. Для него, наверное, не так быстро, как для нас. Старик засмеялся при этой шутке, и это вызвало у него новый приступ кашля. А не знаете ли вы, когда должен вернуться Графоли? Спросил я. когда он перестал кашлять. Через 3 месяца. Гарафоли пробудет в тюрьме ещё 3 месяца. Маттео мог ничего не бояться. За эти 3 месяца мои родители найдут, конечно, способ оградить его от посягательств его ужасного дядьушки.